Глава одиннадцатая. Повелитель обречённых. Ноги нашарили дно. Помогая себе руками, Игорь встал и дальше уже побрёл к берегу пешком. Прогретая вода ещё хранила дневное тепло, а холодно стало только на воздухе. Игорь выбрался на песчаную бровку и оглянулся. На темной и зыбкой плоскости Волги невдалеке таинственно голубел речной трамвайчик, посаженный на мель. С него не доносилось ни звука. Через все небо простирался млечный путь, разряженный как дым, и потому еле заметный. За спиной Игорь вздымался и дышал сосновый бор. Над бором блистала ледяная луна С оттаившим краем. Светила стратилата. Игорь стащил с себя мокрую одежду, Отжал и натянул обратно. Рука, укушенная Вероникой, болела, Напоминая, что там, на борту тромбайчика, все было по-настоящему. Игорь пощупал связку ключей в кармане. Нет, не потерял. Но пачка сигарет раскисла и закурить нельзя. А хорошо было бы сейчас покурить, отмечая сделанное дело. У него получилось. Ладно, не сигарета же главная. Главная Валерка. Как он там в лагере? Удалось ли ему запереть вампира в пищеблоке? Надо узнать побыстрее. Победа будет одержана только с рассветом. Игорь торопливо пошагал к соснам. Этот перелесок разделял с собой лагерь и концертную поляну. Перелесок был пуст и насквозь озарен лунным сиянием. Серебрились тонкие прямые стволы. Совсем скоро сюда привалит народ, пионеры всем стадом попрутся из лагеря на последний костер, но пока что свет и тьма застыли в ненарушенной неподвижности. И вдруг Игорь увидел человека. Человек шел навстречу ему и шатался как пьяный, или смертельно раненый. Он спотыкался, хватался за деревья, останавливался, словно терял силы и был готов упасть в траву, но вдруг дергался, распрямлялся и пробегал еще несколько шагов. Он содрогался от странных ударов изнутри он будто бы не хотел и не мог идти однако что то непонятное толкало его вперед это был серп иванович иронов игорь не поверил своим глазам неужели вампир вырвался из ловушки неужели валерка лугунов не справился что все полетело к чертям их с валеркой план провалился и темный стратилат остался на свободе но что он делает в этом лесу и почему выглядит так странно игорь спрятался за ствол иронов проковылял мимо ничего не заметив Он напомнил Игорю сломанного робота. Мотор работает с перебоями, рычаги крифе в вкось, передачи рассогласовались, но неумолимая программа все равно гонит робота исполнять задания. Крадучись, Игорю стремился вслед за Иероновым. Надо понять, что стряслось с вампиром и с их операцией. Иеронов доплелся до концертной поляны. Посреди поляны возвышался будущий костер. Шатровое сооружение из тонких бревен, заполненное дровами и хворостом. Несколько дней назад возле этого вигвама Игорь с Валеркой едва не угодили в когти пиявцев. Серп Иванович рухнул на карачке и, корчась, припадая к земле, неловко заполз в вигвам. Игорь смотрел на это с бесконечным изумлением. «Блин, что серпу там понадобилось? Зачем он залез в постройку, предназначенную для сожжения? Что вообще происходит? И что делать ему, Игорю? Ведь дрова уже облиты бензином, достаточно искры, и все воспламенится». Игорь уже качнулся, чтобы броситься к Викбаму и выволочь Серпа Ивановича наружу хоть за ноги, но остановился. Серп Иванович? Нет, не Серп Иванович, а вампир, который сегодня ночью хотел выпить кровь и Вероники. Сгорит не старик и Еронов, а темный стратилат, повелитель обречённых. Ну и пусть сгорит. Туда ему и дорога. Игорь тяжело задышал, потрясённый собственной ненавистью. На дороге, соединявшей поляну с лагерем, послышались голоса и шум. Это вожатые вели пионеров на праздник последнего костра. Игорь глянул в проем просеки. Там мелькали огни ручных фонарей. Игорь снова посмотрел на деревянный вигвам. Его изнутри тоже освещали слабые вспышки. Стоя на коленях в куче дров и хвороста, серп Иваныч чиркал спичками. Он хотел зажечь костер и себя в его сердцевине. В темноте за бребнами Игорь увидел искаженное страданием лицо стратилата. Огромные глаза и седую щетину. И тут Игорь все понял. Вампир, конечно, не был самоубийцей. Он ведь столько лет боролся за свою жуткую жизнь, губил других, лез в начальнике, лгал, прикрывался звездами, И сейчас он действовал против своей воли. Потому его движения были такими уродливыми. Вампир исполнял приказ, беспощадный приказ, такой, какой он и сам многократно отдавал другим. От ужасу у стопорчились волосы на затылке. В недрах вигбама полыхнул огонь. На мгновение он осветил старика, стоящего на коленях, а потом плеснул во все стороны, побежал по бревнам и разом объял все сооружение, мощно взметнувшись вверх гудящим потоком. В пламени задергалась какая-то тень и растаяла поглощенное свирепым сиянием пекла, в котором что-то ворочалось, воздвигалось и выворачивалось наизнанку. Внутри костра клокотало собственное недолговечное созидание. Концертная поляна огласилась восторженными воплями. Едва пионеры выскочили из леса, на пустом мрачном пространстве вдруг сам собой звился огромный костер. Он словно приветствовал пришедших. Яркий и горячий свет раскатился широким кругом. Пацаны и девчонки полетели к огню и заорали, а вожатые, расставив руки, пытались притормозить бегущих. «Не толкаться! Не толкаться!» – кричала в мегафон свистуха. «Ближе пяти метров не подходить! Соблюдать порядок и осторожность!» Никто не знал, что в пионерском костре вместе с поленями трещат и лопаются кости вампира. Дым валил столбом, затмевая им лечный Путь, и Луну. Радость у детей была совершенно чистая. Такое здоровущее пожарище не устроить больше нигде и ни с кем. Ни на даче с родителями, ни в походе с учителями, ни в городе на пустыре с приятелями. Только в пионерлагере. А Игоря потрясла чудовищная гибель Стратилата. Да, вампир должен был умереть и тем освободить своих рабов. Должен был, но не так не на глазах у своего победителя и не изуверски в пекле инквизиторского костра. К такому жуткому зрелищу Игорь был не готов. В его душу полезли щупальцы черных сомнений. Жива его совесть, если он поспособствовал этой варварской казни? Или у него просто нет стержня в характере? Или он боится принять себя таким, каков есть? Или он так до конца и не поверил, что Иеронов вампир, настоящий вампир, с которым нельзя обращаться по-человечески? Игорь никак не мог избавиться от морока. Стратилат стоит на коленях Внутри бревенчатого шатра И чиркает спичками. «В хоровод!» «Все в хоровод!» — весело закричала в мегафон свистуха. Ее задорное пионерство наконец-то совпадало с желаниями пионеров. Ради причастности к такому огню пионеры были согласны забыть все. Кто из них старше, кто младше, кого хвалят и кого ругают, кто талантливый и кто бестолковый. Пионеры хватали друг друга за руки, образуя кольцо вокруг костра. Вожатые повели хоровод, не очень-то веря в непривычное единение. И во вращении хоровода поплыли детские лица. Озаренные В этих лицах не было ни злости, ни коварства Одно лишь упоение общей забавой Но измученному Игорю забава показалась невыносимой Игорь-то знал, что пионерский костер На самом деле костер погребальный Из толпы пионеров он выловил Юрика Танких Юра, а где Валерка Лугунов? Я сам его потерял, сказал Юрик Может, он спать захотел? Ладно, поищу Игорь быстро пошагал с поляна к лагерю Его тревожили гнетущие подозрения. Как-то это было связано. Отсутствие Валерки и костер вампира. Сосны. Сетчатый забор. Гипсовая гарнистка. Железные ворота. Аллея с фонарями. Никовошеньки вокруг. Акации. Стенды. Дорожка к пищеблоку. Железная дверь в кухню была приоткрыта. Замок с ключом лежал на земле. Игорь вошел в темный пищеблок. Вроде в кухне все как обычно. И в кладовке тоже. Но в столовую сердце у Игоря подпрыгнуло. Столы и лавки были сдвинуты и повалены, словно тут разодрались слоны. Вряд ли этот бедлам устроил стратилат. Понятно, что здесь сражался Валерка. Куда же он подевался, Валерка Лагунов? От пищеблока Игры побежал к четвертому корпусу. Пионерлагерь был непривычно пустой, будто упал нейтронные бомбы, и все люди мгновенно испарились, а здания и вещи остались в неприкосновенности. Дверь в корпус тоже была открыта. Свет нигде не горел. Не слышалось ни голосов, ни шорохов. Только скрипели половицы под ногами. Весь отряд у костра. И Саша Плоткин там же. Игорь заглянул в палату Валерки. Валерка лежал на своей койке лицом к стене. Игорь бросился к нему и в последний момент отпрянул. Это была Анастасийка. Сергушина. Она спала в одежде и даже обувь не сняла. Почему она здесь? Но Игорь не решился ее будить. Он вышел на улицу. Луна с тротилатой сияла за кронами сосен. «Где еще искать Валерку?» Игорь выбрался на пионерскую аллею, с тихим жужжанием без жизни фонари. Из-под лавки вылез пес Мухтар, приблизился к Игорю, нехотя понюхал его и без интереса потрусил дальше. Фигурные теремки стояли под соснами, словно подарочные коробки без подарков. Игорь вдруг заметил, что на кустах за домиком Иеронова в пятнистой тьме шевелятся голубые отблески, отражение телевизора. Но кто включил телевизор в доме погибшего вампира? Его призрак? Игорь ускорил шаг. Валерка сидел на стуле посреди веранды, как хозяин, и молча глядел в экран. Игорь был изумлен видом Валерки. Одежда мятая, рваная и в земле. Лицо и руки исцарапаны. На скуле синяк. Волосы грязной копной. В очках не хватает одного стеклышка. Игорь осторожно опустился на соседний стул. «Ты цел?» — робко спросил он. «Цел». Игорь помедлил. «Это ты отправил Стратилат в костер?» «Я». По телевизору показывали закрытие Олимпиады. В розовое вечернее небо вздымался гигантский факел с олимпийским огнем. На зеленой арене слаженно танцевали тысячи артистов, из стороны в сторону перекатывались волны разноцветных знамен. Звенела музыка, и ликующая, и грустная одновременно. Люди на трибунах кричали и хлопали в ладоши, щелкали фотоаппаратами, смеялись и обнимали друг друга за плечи. Там. На стадионе происходило какое-то чудо, когда исчезли соперничество, зависть и злые помыслы, когда всех людей охватило ощущение родства по планете и сердца смягчило печаль о скоротечности века, когда вдруг стало пронзительно ясно, что мир прекрасен, а жить надо без раздоров. На поле выплыл огромный мишка с целым облаком надутых шариков. Он поднял лапу, прощаясь, и медленно воспарил над ареной, а люди махали ему вслед и утирали слезы. На экране смуглая мулатка плакала, прижимая к нежным губам тонкие пальцы, и посылала мишки воздушный поцелуй. «По-другому было невозможно, негромко», — сказал Валерка. «Я понял», — прошептал Игорь. А над далеким стадионом взрывались и взрывали золотые салюты. «До свидания! До новых встреч!» — разлеталось над всей страной.